Глава двенадцатая. Игорь. Яркий луч света, пробившийся через плотные занавески, светит прямо в глаза. «Где я?» – медленно приподнимаюсь с кровати. Голова болит так, словно вчера я кутил до самого утра. «Игорь Николаевич, доброе утро!» К моей кровати подходит мой личный помощник Евгений Степанович. «Как ваше самочувствие?» «Нормально. Башка только раскалывается. Что произошло?» Честно признаться, такого, чтобы я совершенно ничего не помнил, что произошло накануне, со мной не случалось. Даже после грандиозных тусовок я сохранял трезвость ума, а тут как отрезало. Помню, как пошел прогуляться по набережной, помню, как зашел в какой-то магазин игрушек, привлекший мое внимание яркой цветной вывеской. Дальше все полный провал. В памяти мелькает лицо какой-то совершенно незнакомой мне девочки. «Правда, кто она, я совершенно не могу сообразить». «На вас напали», — на выдохе произносит помощник и осуждающий качает головой из стороны в сторону. «Личность нападавших пока что не установлена. Вблизи не было никаких камер. Думаю, что это была какая-то уличная шпана. Профессионалы бы точно не оставили вас в живых». «Ничего не помню. Как отрезало. Ни нападений, ничего». «Сотрясение. Повезло, что отделались так легко». На выдохе произносит помощника и осуждающе добавляет. «Вот сколько раз я говорил вам, чтобы вы не ходили без охраны. Если бы меня кто-нибудь слушал, такого бы не произошло». Отмахиваюсь. Спорить с Евгением Степановичем совершенно бесполезно. У шестидесятилетнего 60 60-летнего экономиста по образованию на все своя точка зрения. И хрен его в чем переубедишь. Иной раз он бывает просто невыносим. Уволил бы давно. Так нет же. Справляется с обязанностями личного помощника на все сто процентов. При большом желании прикопаться не получится. Поболит, перестанет. Отмахиваюсь. Вот вечно вы так, Игорь Николаевич. Все само до да само. Повезло, что рядом девушка оказалась. Если бы не она, даже представить не могу, какими могли быть последствия. Девушка? Вытягиваю бровь в вопросительном жесте. «Ну да, девушка в таком дешевеньком пуховичке. В окно, наверное, драку увидела и побежала спасать». «Надо поблагодарить, не привыкать ходить в должниках. За добро я привык платить добром и вознаграждать. Девушка поступила отважно, не побоялась, что мордовороты могут вернуться, и спустилась ко мне. Фактически спасла мне жизнь». «Хорошо, Игорь Николаевич, распоряжусь, чтобы ей доставили букет цветов». «Чего-то подобного я и ожидал, от прожжённого жизнью экономиста. Он быстрее удавится, чем потратит лишнюю копейку. Евгений Степанович, спасибо, конечно, но, пожалуй, я не буду вас утруждать и займусь этим самостоятельно. Снова деньги на благотворительность тратить. Более чем уверен, что она только ради вознаграждения и побежала вас спасать. Поняла, что пальто дорогое, и побежала», — недовольно фыркает помощник. Ради вознаграждения или от чистого сердца неважно. Девушка заслужила и точка. Вы догадались взять ее контакты? Да, конечно, ухмыляется и какое-то время листает свой повидавший виды блокнот. Пожалуйста, протягивает мне открытую страницу. Тут номер телефона и адрес. Надежда значит, хорошо. Неловкая улыбка расцветает на моем лице. С какой-то особенной нежностью я отношусь к девушкам с этим чудесным именем Надежда. Надежда, вера, любовь. Повалялись и хватит. Ухватившись за изголовье, к кровати, встаю. «Совсем вы себя не бережете», — осуждающий качает головой. «Игорь Николаевич, когда вы в последний раз ездили в отпуск?» «Хороший вопрос. Честно признаться, я и сам уже не помню. Последний раз как раз было около шести лет назад. Помню, летали с женой в Пхукет. Успею еще. Отмахиваюсь». Честно признаться, совершенно нет никакого желания путешествовать и изучать этот мир в одиночку. Зачем мне это? Не знаю. Казалось бы, на меня напали, не причинили практически никаких увечий, но в голове что-то торкнуло. Может быть, я зря столько времени сохну побывшей. Может, пора выкинуть ее из головы и жить дальше? Встретить другую женщину и строить жизнь по-новому. Ведь правильно говорит удрученный жизненным опытом Евгений Степанович – что мне повезло, и моя жизнь могла оборваться еще вчера. Может, это был знак, что пора заканчивать жить прошлым, что пора с головой начинать жить по новой и не оборачиваться назад. Может быть, так и есть на самом деле. Жизнь одними лишь воспоминаниями парализует, лишает человека будущего. Достаю мобильник, разблокирую и, наконец, меняю пароль. Пора вычеркнуть надежду из своей жизни. «Евгений Степанович, кстати, забыл спросить. А как спасительница сумела с вами связаться?» Задаю вполне логичный вопрос, непонятный мне до сих пор. «Так с вашего номера и позвонила», — взглядом указывает на мобильник в моих руках. «А разблокировала как? Шестизначный пароль, три попытки, миллион комбинаций. Подобрать нереально», — произношу в ответ, на что помощник лишь пожимает плечами. «Интересно, может, это очередной знак?» Может, мне сама Вселенная подсказывает, кричит, что я встретил ту самую девушку, которая предначертана мне судьбой. Она либо знала пароль, что маловероятно, либо по чудовищному стечению обстоятельств умудрилась угадать. Ну или, может быть, она программист и как-то умудрилась взломать ваше устройство, в очередной раз пожимает плечами. Через час я с огромным букетом цветов и с ключами от нового «Мерседеса» еду на указанный в блокноте адрес. Кем бы ни оказалась эта девушка, я должен выразить ей свою искреннюю благодарность. Водитель останавливается напротив подъезда невзрачной пятиэтажки. Вообще неудивительно, что на меня здесь напали. Райончик, мягко сказать, злосчастный. В подъезд попадаю без какого-либо ключа. Домофон около двери есть, но давно потерял свою основную функцию. И сейчас висит исключительно для красоты. Самая недорогая недвижимость в городе, что уж сказать. По-хорошему, тут весь микрорайон надо сносить под самое основание и отстраивать по новой. Нахожу нужную мне квартиру и звоню в дверной звонок, который, к удивлению, оказался в рабочем состоянии. Но сколько бы я ни звонил, никто мне особо не торопился открывать. Но при этом я четко слышал, как крохотные детские ножки тихо тупают у входной двери со стороны квартиры. Решаюсь легонько постучать. Может быть, так откроют? Но, к моему удивлению, на мой стук в дверь не самые гостеприимные владельцы квартиры ответили тем же. Постучали мне в ответ. Всякие сомнения в том, что по ту сторону двери стоит ребенок и не знает, что делать, отпадают. Судя по всему, девушка, спасшая меня, та еще клуша и оставляет ребенка в квартире одного и без присмотра. Безалаберность высшего уровня. Помню себя мелким. Я же мог и пальцы в розетку засунуть и уксуса хлебнуть. Но благо родители были в курсе моих нездоровых наклонностей и без присмотра меня не оставляли. «Позови, пожалуйста, взрослых», — говорю я в замочную скважину. «Мама спит. Я пыталась ее разбудить, но она не реагирует. Наверное, сильно устала». Из-за двери доносятся тоненький детский голосок. «Странно. Детские голоса все похожи. Но этот я точно уже где-то хотя бы расслышал». «Точно, говорю. У меня очень хорошая память на голоса и лица». «Но только где?» «Спасибо!» Тоненький голос девчушки всплывает где-то на подкорке. «Ну точно! Вчера в магазине игрушек я встретил девочку с голоском. Ну точно один в один!» «Помню внешние черты, помню голос, а остальное как отрезала. При каких обстоятельствах я мог познакомиться с ребенком?» «Попробуй разбудить маму!» Произношу в ответ, прислонившись губами к замочной скважине. «Я уже и так и сяк пробовала!» И пятки чесала, и водой в лицо брызгала, и мультики на всю громкость включала. Так что стены дрожали. Ни в какую не хочет просыпаться. Танюсенький детский голос касается моего слуха. Ничего не понимаю. Нормальный человек давно бы соскочил, как ужаленный. Тут либо мать-кукушка и до сих пор не может отойти от веселой ночки, либо со здоровьем девушки что-то случилось».